Глава 69 Где все понемногу завершается Красота, конечно, страшная сила Только что-то с каждым годом Она все страшнее и страшнее Признание, робко сделанное боярином Салтуховым На царском перу И на несчастье Его женой услышанная. Государь вытер испарину. Как-то оно... Вот как день не заладится, Так с самого начала. Сперва смута, Но со смытьянами он разберется. Оно, если подумать, То и к лучшему. Давно уж пора У корот боярской вольнице дать, А тут и повод такой хороший. Но хазары эти, берег полон костей, глядеть тошно. Озеро и буря, которую ведьмы ослабили изрядно, но полностью унять не в их силах. — Батюшка! — голос Елисея прорвался сквозь ветер. — А ты каким тут? — поинтересовался государь. Впрочем, без особой надежды ответ получить. Пришел. Это я вижу, что пришел. Доспех показался вдруг неимоверно тяжелым. И Луциан понял, до чего устал. И от войны этой вечной. И вот просто так. С коня бы слезть, доспех скинуть И велеть, чтоб подали меду горячего. А после лежать, пить и слушать, как тихо Рассказывает царица о делах обыкновенных. о том, что надо бы на стены белить или прохудились ковры где-то там, что одеяло пришли в негодность, а в драгоценной палате кто-то помял золотой ковшин или ещё какую пакость учинил. Бояре, они же ж, что дети малые порой, да только повод. Слушать и сочувствовать, говорить ни о чём. И надобно будет ей новую яблоньку поднести — Чтобы обыкновенное, без магии всякой. Но сладкое. Да самому выбрать. А то повелишь, мигом всего натащат. Поди-ка узнай, что из того добра годное, а что так. Нет, только самому. Там смута. Елисей нисколько не смутился. Но как-то унилось. Ты знал, что Тамановы нашей крови? Наполовину. Вздохнул государь, глядя, как клубятся тучи. Но теперь глядишь, и мажья стена волну удержит, а ветер, коль пошалит, то не сильно. Надо будет магиков, которые еще на ногах стоять способные, ишь слабосильные пошли, в город отправить, особенно огненного ряду, а то ведь как, каждый раз, ежели буря, то следом и пожар». И тех, что ветер заговорить умеет, Тоже в город. А то и в сорванных крышах До да домах рухнувших Радости немного. Ещё повелеть, чтобы завтрево Люд вышел улочки чистить. И берег. На берег погнать тех, Кто сидит в ямах долговых, Да за малые преступления. Пусть собирают кости хазарские, Искупая вину. Именно так. Но... «Стало быть, они?» «Она. Женщина. Я не знаю, как ее звали, но теперь она ушла». «Добре». Государь кивнул и прищурился. «Что ж, коль пришел, так становись. Надо озеро порядковать. Я давно уж хотел линию берега поправить, а то уж больно мелкий он. Кораблям тут становиться неудобно». Царевич молча кивнул, встал рядом. Молнии шибали одна за другой. Рядом, прорвавшись сквозь темноту и ветер, возник Курцеев в мятом доспехе. От боярина крепко пахло кровью и дымом. Впрочем, не от одного его. Ничего, гроза все досмоет. «Людей уводи!» — велел государь, руки разминая. И сила, та самая, что дремала в нём, заговорённая, спелёнутая крепко человеческую волей, всё же прорвалась гудением. «В город! Там, чтоб порядок был! Магиков забери!» «Государь! Иди!» Луциан Третий махнул рукой, и боярин отступил. «Вот и верно. Нечего время на споры терять». озеро, разлившееся некогда волей водяной девы давно уж обжилось в этих местах и питалось оно ключами до да реками и вынужденное покинуть места ныне желала воротиться воду не спеши удерживать, поговори с нею. Только и сумел сказать луциан до того как вновь загрохотал ветер и в переливах молний все это было видно, что берег Что людей, с этого берега отступавших, Пожалуй, чересчур уж медленно. Что видим, позабывшихся в танце своем, иж кружат окаянные, Силу свивают, мир выправляют, Позволяя избавиться от мертвой волшбы. Хорошо, глядишь, и пакости всякое В городе меньше станет. Видел он и озеро, что пока не спешило, Стояла, словно раздумывая. И коня диковинного, пляшущего на водяной глади, Всё это видел. И когда жеребец этот соскочил с волны, Топнул копытом по иссушённому огнём дну, Сказал «Идёт». А следом зарокотал, загудел целый табун, Выплеснул из кипящих вод серебряные гривы, Морды оскаленные. И полетели они, спеша смять, затоптать, смешать с грязью тех, кто думал, будто в силах их удержать гнев воды. Может, и не в силах. Луциан почувствовал на себе взгляд и обернулся. На большом камне, окружённой волчьей стаей, стояла девочка, которая на воду глядела спокойно и с любопытством даже. Стояла... Догладила гладила страшенного вида животинку. Луциану она улыбнулась, кивнула, а потом спрыгнула с камня да на волчью спину. И верно, не место тут детям, впрочем, как и волкам. Царевич Елисей воду услышал. Сперва гневную песню ее. грохот волн и водопадов, что сами сотворяли себя, когда волна устремлялась выше и выше, чтобы с самой высоты рухнуть, разбиться одно озеро. И грязь летела от удара, но вот песня сменилась иной, обиженной. В ней многое говорилось о том, что было прежде, об обещаниях неисполненных, о девице, которая жила когда-то, а где уж и не упомнить. О роднике, которому она вышла в запретный день и повстречала юношу. О любви и дитяте, родившемся от той любви. Нелюдь тоже умеет любить и заботиться. Он не был царем, не в том понимании, которое вкладывали в это слово люди. Скорее уж он обретался в местах здешних, сам от воды рожденный Имеющий силу над нею. И силу эту передал дочери. А та, та тоже полюбила. Да вовсе не того, кого должна. Но что он мог сделать? Елисей слышал. И гнев, и боль, и страх, Который позволил нарушить естественный ход вещей И сотворить озеро. Обещания. Много всего. Пожалуй, понимал он едва ли малую часть услышанного, но и того довольно. Кровь от крови, сила от силы. Волна поднялась над ним, грозя раздавить, но опала, окутала сыростью да влагой, обняла бережно и подняла, а после опустила на водяную кладь. «Спасибо», — сказал Елисей, Глядя на прапрадеда, он по-прежнему был молод, тот, кто хранил здешние воды. «Спасибо!» А ему не ответили, усмехнулись, поклонились. И отступили, оставив на песке черту, через которую волнам переступать было заповедано. Он ведь, несмотря на прошедшие годы, помнил свое обещание — не вредить детям её своим. Кто-то ткнулся в плечо, и Елисей, обернувшись, увидал Даниль за хитрую морду коня, такого вот острозубого, попытавшегося в руку вцепиться, стоило эту руку протянуть. "Не шали", велел Елисей и коня таки поймал за гриву. А после легко взлетел на спину да сдавил коленями бока. И конь заплясал, закружился, но скорее от радости, ибо и он чуял знакомую силу в этом человеке. А Елисей, прижавшись к шее, велел. «Неси давай, у меня там невеста заждалась». Брызнули серебряные искры воды, дрогнула поверхность озера, и берег вдруг оказался рядом. Конь ступил на него осторожно, с опаскою, но ступил таки. «Пойдёшь ко мне служить?» — спросил Елисей, спешиваясь. «Я о тебе позабочусь, обещаю». Конь осклабился, попятился и... сгинул. «Ничего, Елисей теперь слышал и его. Вернётся. Стоит кликнуть и вернётся». Вода она тоже умеет помнить. Ведьмака Стася отыскала на каком-то пригорке. Тут сидел, обнявши колени, и глядел на чёрную гладь ильмень озера, которое разлеглось, растеклось, притворяясь, будто бы ничего-то и не было. Может, разве что отступила немного, оставивши узкую линию берега. На берег вот смотреть было неприятно, ибо выступали на нем черными горбами силуэты древних строений, а между ними кости белели. Кости — это вовсе не то, на что следует смотреть. «Стася и не стала бы». Она опустилась подле и сказала. «Сейчас дождь начнется». «Знаю. еже потер шею. Я книгу свою. Нет больше книги. И, наверное, притворяться, что я не ведьмак, тоже больше не выйдет». «Не выйдет». Гроза клокотала. Уже обыкновенная, но всё одно немалой силы. «А я всё-таки ведьма», — сомневалась. Не то чтобы, но слухи пойдут, что ведьмы виноваты. В чём? Во всём. Она поёрзала. Может, пойдём? Куда? А куда-нибудь? Домой или в терем? Ежа покачал головой. В терем не хочу. А домой, пока доберёмся, или тропу откроешь. — Знаешь, — поёжилась Тася, — я уже один раз открыла. Уверен, что хочешь пробовать, как оно на сей раз получится. — Пожалуй, не рискну. Я же обнял её и уткнулся носом в плечо. — Тогда надо вставать, да? — Наверное, надо. Первые капли дождя упали на землю, и та жадно проглотила их, изнывая от жажды. Астася смахнула воду с носа. Или лучше тут. Правда, промокнем, замерзнем. Не замерзнем. Они в одном правы. Сила — это сила. А уж что с нею? Невидимый щит развернулся над головой, укрывая и от дождя, и от ветра. А если так, то почему бы и нет? Они просто сидели, Смотрели и дышали влажным распаренным воздухом, чувствуя, что снова способны дышать. И это было правильно. Элишбета Витольдовна обвела взглядом ведьм, подумавши, что ведьмами они и глядятся. Босые, в грязных рубахах, которые по всему промокли и совсем уж без стыжа облепили тела. Хорошо, что этаким ненастьям люди обыкновенные по домам сидят, а то ведь станут говорить. Хотя говорить станут, но пускай себе. — Что ж, — сказала она, поглаживая камень, который вновь был тёплым. — Полагаю, что назрело время провести небольшую реформу, «В образовании?» «Может, не здесь?» Раздраженно поинтересовалась власти мира, которая больше не чувствовала за собой власти. Скорее уж ей было неудобно, непривычно, босиком да на берегу. «Отчего же?» Лежбета Витольдовна усмехнулась. «Чем вам берег плох? Места много, воздух свежий». Кто-то чихнул, верно от избытка свежести. Договор, заключённый некогда, себя изжил. Она обвела взглядом видим, что попритихли. Молодые о чём-то шептались, переглядывались. А вот те, которые постарше, выглядели на редкость задумчивыми. Как и вся эта затея. Нет, я соглашусь, что школа нужна, однако не в нынешнем виде, когда она, по сути... готовит. Впрочем, заготовленная речь вдруг показалась излишне пафосной. Если кто захочет выйти замуж, за мага там, не за мага, дело ваше. Школа больше не станет устраивать вечеров, как и с водничеством заниматься. Да и эти этикеты все ни к чему. Камень в ладонях казался теплым. «Наша задача — отыскать девочек, которым нужна помощь, если она и вправду нужна, дать им укрытие, научить и...» «А жить за что мы будем?» — раздалось возмущённое. «За что-нибудь. Скажем, за то, что лавки откроем». «Лавки? Это мы что, торговать станем?» Эк возмущаются. Можно подумать, что до того не торговали. «Станем! Зельем оно, конечно, сложнее, чем невестами, но, думаю, как-нибудь досправимся. Травами, заговорами, амулетами — всем тем, чем издревле торговали ведьмы. В ките же. А если кто уйти захочет, то и поможем». Ведьмы молчали. И с программой надо будет что-то решить. Но справимся, верно?» Молчание, послужившее ответом, было неоднозначным. «Справимся!» Прошелестел голос, и рядом встала Аглая Гурцеева, которая обвела ведьм печальным взглядом. «Выбора у нас нет. Или справимся, или...» Глухие ведьмы миру не нужны. И как-то так сказала, что все и поверили. Загомонили, зашептались, заозирались подозрительно. И стало быть, примут, хотя и без особой радости. Старые порядки рушить всегда тяжко. Ничего, как-нибудь, как-нибудь. Лежбета Витольдовна поёжилась и сказала. «А теперь домой надо бы, на что ли?» Не то и вправду вымокнем. Лилечка погладила жёсткую волчью шерсть, а потом уже слезла со спины и сказала. «Маменька, я вот жениха привела познакомиться. Маменька, которая отыскалась почему-то не дома, где ей было самое место, но в храме, где она сидела на алтарном камне и задумчиво жевала свиное ухо, кивнула. Мол, жених — это всегда хорошо. Ты не думай, он человеком оборачиваться умеет. Тогда хорошо, согласилась маменька, ухо изо рта вынув, и вздохнула. А мы тут порядки наводим, представляешь? Они решили от людей запираться. И нахмурилась. а с нею нахмурилась и маменькина маменька которая тоже ухаживала но другое правда с видом столь же задуменным но еще и недовольным и потому лилечка поспешила ее успокоить Алика замуж пойдет за царевича они же ж хотели устроить ее в хорошие руки лилечка сама слышала а царевич наверное всяко лучший выбор чем волкотлак «Страсти-то какие!» — выдохнул кто-то, правда, предпочтительнейше. «Вообще, в храм Лилечку Норвуд привёз. Она-то домой думала, а он в храм. Старый, огромный, строенный ещё в незапамятные времена. Лилечка это знала, но откуда вознала, знала, не знала. Да и не особо задумывалась. Главное, что ей в храме было хорошо, покойно». И матушка вот отыскалась. А ещё люди, которых в храм набилось множество. Но теснятся они по сторонам и на матушку глядят так. В общем, пускай себе глядят. Вреда не будет. «Ох, бедовая девка!» — сказала Аграфена Марьяновна. «Но не понять, про Лилечку или про Лику». «Ну и ладно. Чему быть?» «А вы, люди добрые, идите!» «Все уж успокоилось!» Правда, стоило сказать, и небо раскололо молнией. Стало светло, словно днем, и от грохота этого, не иначе, вздрогнули люди. А веревка, на которой нарядное покрывало висело, треснула, треснула и порвалась. Вот совсем. И покрывало этое, за алтарным камнем протянувшееся, расшитая золотыми узорами, соскользнула, мало что не на маменьку. Та только чуть подвинулась и вновь в ухо вцепилась, заурчала даже, разом про все этикеты позабыв. А люди выдохнули и... Вот глупые. Это же просто статуя. Старая, тяжелая. Верно, потому и не убирали ее от других, которые новых богов изображают, а просто укрыли в глубине храма, Или побоялись. Страшная статуя. Стоит огромный зверь, голову склонивший, и поднимается дыбом шерсть на загривке его. А на звере сидит девочка, почти как Лилечка, только красивая. В одной руке она держит серп, а в другом — колос. Мора двуединая! — прошелестела по храму. На Норвуда зверь похож. Немного. Норвуд лучше, и у него морда серьёзней, и лапы по боли будут. Ещё бы вычесать, а то шерсть грязная. Свалялась и в крови тоже. Странно, но кровь Лилечку не пугала нисколько. Что до статуи бывает... Старая. Матушка с камня слезла и подошла. «Эй, ты!» Она поманила кого-то, и из темноты бочком выполз человечек в жреческой серой рясе. Человечек на Лилечку почему-то смотреть боялся, и пахло от него нехорошо. Лилечка носик сморщила, а вот Норвуд и вовсе заворчал. «Госпожа, эта статуя старая. Ещё когда люди неправильно богам молились, не ведали... Залопотал человечек. «Неправильно? Это как?» Уточнила Лилечка, и волка погладила. Сперва своего, а потом и мраморного, который теплым показался. «Не постигши истинной сути, люди поглязли в суевериях и заблуждениях. Где это видано, чтобы боги...» Жрец еще что-то говорил, громко так, страстно. И, наверное, вправду верил. Но Лилечке слушать стало скучно, и она повернулась к статуе, заглянула ей в глаза и сказала: "Теперь ты тут будешь, да? И потому сочтено было полезным убрать это неверное изображение богиню оскорбляющее с глаз долой. Дурак", сказала Лилечка. Жрец сглотнул. глядя опять же почему-то не на Лилечку. «Разве можно оскорбить богиню статуей?» «Как есть дурак!» — согласилась матушка и на Лилечку посмотрела строго. «Домой идите и жениху скажи, чтоб нормальный вид принял, коли уж свататься решил, а то люди не поймут». Почему-то Лилечке подумалось, что вот сейчас люди всё поймут и примут. но сейчас. А потом и вправду. Она тронула Норвуда, и тот, развернувшись на одном месте, скользнул туда, где мир был иным. И Лилечка только услыхала, как сдавленно охнули за спиной люди. Кто-то даже завыл, то ли от страху, то ли от восторга. Было бы чем. «Хватит!» Жестко произнесла матушкина матушка. Не хватало тут глупостей И никого в жертву приносить мы не будем. Это все, как его суеверие Доволе будет вашей искренней молитвы. богиня услышит и дальше было не интересно. И уже дома оказавшись, лилечка наклонилась к самой волчьей морде, глянула в желтые глаза, И сказала, а давай ты все одно волком будешь, ну, когда тебе захочется, и человеком тоже, когда захочется, а то на волке как-то ездить удобнее, что ли. И зубастая пасть расплылась в улыбке.